Глава двадцать восьмая. Ла Лидия Риттершанс. Лидия стояла, держась за руку мужа, и, слушая его усталый голос, отдающий распоряжение, медленно отходила от шока. Естественно, девушка знала о существовании в мире таких вещей, как лавины и крушение воздушных кораблей, но ей и в голову не приходило примерять подобные ситуации на себя. Она привыкла с лёгкой снисходительностью относиться к аристократам Дома Меча, чьё увлечение боевыми искусствами и разрушительными заклятиями породило немало анекдотов среди прочих высокородных империй. Живя в тепличных условиях дворца, ежедневно наблюдая, какой властью над людьми обладает золото, Можно и впрямь поверить в его всемогущество и недалёкость военных, предпочитающих совершенствоваться во всякой ерунде вместо искусств интриги и торговых операций. Пока не столкнёшься с настоящей силой, пока не окажешься за спиной человека, не бегущего от гнева стихии, но останавливающего её и отбрасывающего в сторону. Невысокий рассеянный Абель Постоянно с головой закапывающийся либо в свои заумные книги, либо в рабочие бумаги, в которых он мало что понимал, больше не казался леди ни смешным, ни недалёким. Мир мог переворачиваться с ног на голову, меняя местами пол и потолок, но гнетца это не волновало. Он одинаково хорошо стоял и на том, и на другом. Да что там стоял? Он бегал по стенам с ней на руках, прыгал с многометровой высоты, а после ещё и создал заклятие огромной мощи. Лидия разбиралась в магии не лучше, чем в боевых искусствах, но общие известные факты помнила. Например, что к изучению всяких огненных шаров, косы ветра и плетей молний чародеи могли приступить лишь предварительно достигнув третьей ступени в области своего искусства. Но огненный шар, способный при удаче убить взрывом до 10-15 человек, не шёл ни в какое сравнение с Саши человеиной и, соответственно, со остановившим её щитом. Так какая ступень должна быть у её мужа, чтобы контролировать подобную силу? Четвёртая? Пятая? Добавить сюда прекрасное владение боевыми искусствами и совсем не нулевые навыки управления и работы с людьми очень мило. Прожить почти 3 месяца замужем за гением Цели направлено добывать любую информацию и узнать о его выдающихся талантах совершенно случайно, при том, что гнец по большому счёту ничего и не скрывал, спокойно демонстрируя ей все свои увлечения. "Лидия, тихонько позвала Бель. Она вопросительно глянула на мужа. Тот в ответ указал взглядом на их руки. До женщины вдруг дошло, что разнервничавшись, она слишком сильно вцепилась в Абеля, да крови поранив его ногтями. «Прости!» Устыдившись своей слабости, заставившей супруга страдать, Лидия медленно разжала пальцы. «Ничего страшного!» Беззаботно отмахнулся гнец, показывая, как ладонь окутывает легкое сияние, и мелкие ранки начинают закрываться. «Не зря же я факультативный курс оказания первой помощи весь год посещал. Скоро и следа не останется». «Ты мастер!» Лидия несмело улыбнулась. «Дилетант!» не согласился с ней муж. Даже на третью ступень пока экзамен сдать не могу. Не хватает разносторонности. Разносторонности? На третью ступень? Не верив своему ушам, переспросила женщина. Только не говори, что ты остановил лавину чарами второй ступени. Чары не делятся по ступеням, тоскливо вздохнула Бель, словно устав повторять прописные истины. Только те, кто их использует. И всё-таки Лидия не собиралась отступать. «Используемое мной заклятие вряд ли способен повторить чародей второй ступени. Такой ответ тебя устроит?» «А какой сможет?» Гнец на мгновение задумался. «Третьей?» — он скривился. «Или четвертой? Но когда я закончу дорабатывать чары, то точно третьей. Хотя для трюка требуются еще кое-какие умения, не связанные с магией. «Позволь спросить». Много у тебя ещё подобных трюков? Есть несколько. Он снова взял её за руку, явно не желая делиться подробностями. Тогда я спокойно, находясь рядом с тобой, Лидия на мгновение стиснула ладонь мужа, на этот раз стараясь не поцарапать его. Мне надо отойти тихонько, произнёс Гнец, вытащить кое-что с корабля. Пусть тебе составит компанию Сильвия. Я могу постоять одна, уверенно отозвалась Лидия. Не надо отвлекать её от работы. Точно сможешь, уточнила Бель. Ты ведь первый раз видела смерть. К тому же, рабочих рук и без неё хватает. Женщина посмотрела на людей, раскапывающих снег подручными материалами. Принявший звероформу огромный оборотень, и первая жена гнетца, в паре показывали явно лучший результат, чем пятёрка солдат. Справлюсь, едва слышно вздохнула Лидия. Я ведь не только дочь императора. но и жена военного. Статус обязывает. Ла Абельгнец. Последствия катастрофы оказались ужасны. В той или иной степени пострадало почти две трети находившихся на корабле людей. Ушибы, растяжения, переломы, травмы внутренних органов. Макмайер трудился, не покладая рук. Вернее, одной руки, так как левая, только что им же и сращенная пока слушалась плохо. Макмайер. Примитивная магия крови вновь доказала свою полезность, позволив обнаружить под толщей снега биение чьего-то сердца. Похоже, один из унесённых лавиной был ещё жив и имел все шансы продержаться до того момента, как его откопают. Пусть это и эгоистично, но я надеялся, что спасённый окажется верец, а не один из его солдат. Рикка вытаскивала потянувшего обе ноги Штеффена. Сильвия и Мика отступали в первых рядах, прихватив с собой аж пятерых раненых, а вот Майкл вместе с Сэмом до последнего помогали выбираться всем остальным. В итоге Фос успел покинуть корабль. Вериц? Нет. Он был на борту, когда лавина буквально снесла яхту. Его перебросило через барьер и утащило вниз по склону вместе с ещё парой человек. Необходимые работы успешно велись без моего участия, и я, убедившись, что Лидия достаточно пришла в себя, решил подняться на борт рассекающий небеса. Вернее, того, что от неё осталось. Требовалось достать запрещённое оружие из бортового сейфа, а кроме меня этого никто сделать не мог. "Рик, посмотри за Лидией, пожалуйста", остановил я движущуюся было следом девушку, оставлять только что пережившую потрясение жену совсем без присмотра. Не казалось мне хорошей идеей. Позвольте мне сопроводить вас, тут же предложил крутящийся рядом Фосс. Зачем? Я и сам способен туда забраться. При всём моём уважении к вашим талантам в общем и магическому искусству в частности, хочу напомнить, что боевые искусства никогда не являлись вашей сильной стороной. Я сегодня уже видел несколько смертей, произошедших только из-за того, что люди не успели вовремя среагировать. Забавно. Отдавая дань моей магии Фос, похоже, всё ещё считает меня неважным бойцом. Бег Дианы по нижней палубе никто по сути не видел, а нашему следе и скорму появлению на верхней смысл значения не придал. Его близорукость не очень хорошая в любой другой ситуации, сегодня оказалась как нельзя на руку, позволея избежать значительной части объяснений. Уговорил, согласился с его доводами я. За одно подсадишь Трап нам отсюда всё равно не достать. Фос возражать не стал. Беспрекословно подставил руки под грязные подошвы сапог и довольно мягко подкинул меня вверх, явно готовясь ловить. Но я оказался не настолько неуклюжим, как он опасался, и зацепился за борт без помощи Дианы. Ближайшая к нам часть корабля практически не пострадала, так что забраться наверх и опустить трап не составило никаких проблем. Почти никаких. Здоровинный настил с крепящимися к нему перилами всё же не был рассчитан на то, чтобы им вертел один человек. Сэм поднялся ко мне, и на нижнюю палубу мы попали уже вдвоём. Коридор, проходящий ровно посередине корабля, как ни странно уцелел. Из рваных дыр в обеих стенах торчали обломки досок, на полу образовались приличные сугробы, но по нему всё ещё можно было пройти. Следовало признать, Мойл спроектировал и построил Отличный корабль. Интересно. Второй, переделанный с учётом пожеланий Лидии, обладает таким же запасом прочности. Надеюсь, что да. Хотя ещё больше надеюсь, что его прочность мне нигде не пригодится. Добравшись до собственной каюты, я попросил Сэма подождать в коридоре. Доверять-то я ему доверял, но демонстрировать ключи от охранных заклятий не собирался, несмотря на то, что всё равно думал их сменить. Фос послушно кивнул и остался за дверью. Комната полностью была покрыта изморозью. Защита восприняла возникшее от удара лавины сотрясение как попытку воздействия на сейф и активизировала первый слой. Хорошо ещё, что только первый, а то взрыв, порождённый одновременной активацией огненных и воздушных чар, разворотил бы всю каюту и поднимай потом оружие из трюма. Я отодвинул в сторону промороженную стеновую панель, скрывающую металлический сейф в полтора моих роста высотой, и принялся отключать защиту. Потребовалось мне на это секунд 20, а минуты спустя я уже вручал Сэму футляр с испухами. Фосс с грёб 4 не очень удобных контейнеров в охапку и принялся крутить их в руках, пытаясь перехватить так, чтобы не заслонять себе обзор. "Поосторожнее с ними", буркнул я. "Как не как запрещённое оружие в руках держишь". «Э-э-э», euh...> — протянул Сэм, резко остановившись. «Не бойся, не сдетонирует», — успокоил его я. «По крайней мере, от обычного неаккуратного обращения не должно. Ни мой груз, ни тем более твой. А теперь пошли». На то, чтобы покинуть корабль, у нас ушло несколько больше времени, чем на проникновение внутрь. Но всё равно не очень много. Унесённого лавиной воина за время нашего отсутствия откопали, но Макмайер всё ещё оказывал ему первую помощь. К сожалению, выжившим оказался... Не верится. Господин Набель, у меня не получается вызвать помощь. Зов не дотягивается, сообщила подошедшая Рикка. Не до Селины, не до Аврелии или кого-нибудь ещё? Под кем-нибудь ещё? Она имела в виду Молчуна, но произносить его прозвище при Фоссе, не посвящённом в большинство моих планов, не стоило. Расстояние вроде небольшое, вслух прикинул я, во всяком случае для бодрствующих людей, готовых ответить на попытку связи. Вряд ли они все одновременно оказались заняты и проигнорировали твой зов. Окружающие нас горы могут искажать сигнал, погода тоже, равнодушно заметила Рикка. Теоретически. Теоретически согласился с ней я, подняв голову к ясному небу. То, что Аврилий находится гораздо ближе к Селине, и проблем с отправкой ей сообщения быть не должно, Рикка могла чувствовать и самостоятельно. А значит, местность, в которой мы находились, На крыли заклятием, создающим помехи связи. Слабеньким, раз никто из наших магов его не засёк. Придётся пройти какое-то расстояние пешком, а потом повторить попытку. Тогда разумно двигаться в сторону каравана. В крайнем случае можно будет попросить у них телеги, чтобы забрать раненых. Логично, господин Абель. Логично, согласился я. Сколько у нас человек неспособных передвигаться? 8. МакМайер выложился полностью, оказывая помощь. Смерть или инвалидность никому не грозит, так же как и скорое ухудшение состояния, но 8 человек самостоятельно идти не смогут. Придётся их оставить здесь. По возможности, с кем-нибудь, кто за ними присмотрит. Неприятно, пробормотал я. Идея о разделении отряда совершенно не радовала. Госпоже Сильвии тоже есть что сказать вам, господин Абель, про лавину. Да? Я повернулся к подошедшей Сильвии. Ты что-то заметила? Ничего особенного или сверхъестественного, моя жена пожала плечами. Только то, что большая часть половины прошла с той стороны. Она махнула рукой в направлении нашего входа в ущелье. Скопление снега сильно затрудняет путь обратно. Понятно. По сути, выбора у нас не остаётся. Надо идти на перехват крована. Благо маршрут у них один, и мы на него выйдем уже через час-полтора, даже передвигаясь пешком, а там останется только немного подождать или пойти навстречу. Думаете, нас атакуют солдаты Флабер? Вряд ли, отозвалась Рикка. В случае вашей гибели или смерти госпожи Лидии, следователи главнокомандующего выпотрошат мозги всем, до кого смогут дотянуться. И будут они здесь уже через день после убийства. Нет, происшествие должно однозначно походить на несчастный случай. вроде лавины, но два проявления буйства стихии в один день через щур принялся размышлять вслух я. А какие в горах могут быть случайности, кроме самих гор? Животные? Местные жители? Скорее последние, кивнул Рикка. Судя по доставляемым в ваше поместье сводкам, несмотря на официальное окончание боевых действий, горцы всё ещё иногда тревожат военных. Так где будем рассчитывать на горцев? подвёл промежуточный итог я. У тебя в накопителе энергии осталось совсем чуть-чуть. Плохо, но придётся обходиться. Я вручил один драконий посох девушке и принялся выковыривать из остальных последние заряженные накопители. Отдай один МакМейру. Я хочу, чтобы самое позднее минут через 20 все люди могли передвигаться, хотя бы временно. Валлефицированную целительскую помощь им окажем после того, как вернёмся в город. Твой наблюдательный артефакт с тобой? Да. Возьми ещё мой и отбери третий у Штефана. Ты, Мика и Сильвия, выдвигайтесь вперёд на разведку. За клетью хамелеона я, если надо, наложу. Особо не спешите, мы и всё равно раньше, чем через полчаса, вряд ли выдвинемся. Да и после скорость будет та ещё. Поняла, Рик кивнула. Стоящая рядом Сильвия тоже. Что нам делать в случае обнаружения засады? Предупредить меня? Самим без нужды в схватку не ввязываться. Ясно, ещё один кивок. Тогда вперёд. Девушки удалились. Диана позвал её свою подругу. Мне нужно отправить сигнал. Сейчас отправим, проворчала она. Я, кстати, знаю, почему ты изобрёл такую ограниченную систему связи, чтобы мы с твоими женщинами, несмотря ни на что, не могли общаться напрямую. Ты имеешь все шансы её усовершенствовать, огрызнулся я. Как только научишься менять ритм сердцебиения с той же скоростью, с какой болтаешь. Да я и сейчас могу, хмыкнула она, только боюсь тебе это не понравится. Отстранившись от контроля над собственным телом, я тем не менее ощущал, как изменяется пульсация крови в моих венах, передавая условленный сигнал. Через некоторое время пришло и подтверждение от Аврелии, единственное послание, на которое она со своим уровнем умений была способна. Теперь оставалось только добраться до маршрута движения каравана. Ло, Семиюэл Фосс. Тётушкино увлечение магией крови пошло Абелю на пользу. Гнетц использовал взятый у солдат при поступлении на службу пробы крови, чтобы отыскать тела погибших. Как хороший командир, он не собирался оставлять павших товарищей лежать под слоем снега и камней, тем более когда помощь была так близка. Сэм сам вооружился обломком доски и работал наравне со всеми, и они приуспели, вырвав у нежелавших отдавать добычу гор в своих мёртвых друзей. Фос прошёлся вдоль лежащих на собранных из подручных материалов носилках тел, запоминая лица или то, что от них осталось. Первый пилот, стюарт, подчинённый Сэму, сломавший шею при крушении, ещё один его подчинённый, вовремя покинувший яхту Но погибшие от неудачно прилетевшего прямо в переносцу камня. Два человека верится, слишком долго мешкавшие и оказавшиеся буквально раздавленные о станками корабля. Наконец, сам Майкл, один из самых близких друзей рыцаря, весёлый, сильный, верный, честный, мёртвый. Господин Фосс, позвольте мне оказать вам помощь. Глухой Лишённый эмоций голос истощённого Макмэера как нельзя лучше подходил к нынешнему состоянию души Сэма. Конечно, рыцарь протянул целителю ссаженный неудобным инструментом ладони. Если Абель и Рикардо правы, и их ожидает скорая схватка, то ему стоило избавиться от ран, пусть и таких незначительных. Лысый подчинённый гнетца некоторое время осматривал руки юноши, осторожно помассировал их пальцем. извлёк пропущенную самим сыном занозу и только потом приступил к созданию чар. Несколько секунд, и от мелких травм практически не осталось следа, только царапины и небольшое покраснение кожи. Рыцарь пошевелил пальцами, убеждаясь, что боль отступила. Извините, что не до конца пробормотал целитель. Слишком много раненых. Всё в порядке, успокоил его Фосс. Другим твоя помощь нужнее. Макмаер кивнул и двинулся дальше. Сэм бросил ещё один взгляд на мёртвые тела и перешёл поближе к своему начальнику, встав так, чтобы находиться в поле зрения, но одновременно не мешать Абелю вести тихий разговор со своей женой. Лидия Риккершанс впечатляла. Она и в обычной жизни всегда выглядела величественной красавицей, а уж посреди заваленного снегом склона, в окружении измученных людей и подавно, её безупречная причёска и идеально чистый брючный костюм Выглядели так, словно женщина приехала в карете на аристократический прием, а не с трудом выбралась из рухнувшего воздушного корабля. Стоявший рядом, растрепанный гнец с грязным пятном на бежевом свитере и налепшим на сапоги снегом, значительно уступал дочери императора в привлекательности. «Готовы к отправке?» — Абель отвлекся от разговора с женой и обратил внимание на Фосса. «Более или менее». Мрачно ответил рыцарь, вдоволь успевший полюбоваться состоянием верных ему людей. Тогда начинайте движение. Если мы задержимся здесь ещё на полчаса, то рискуем пропустить караван. Фоско коротко поклонился, принимая приказ. Остаёшься за главного, добавила Бель. Все люди на тебе, включая Макмэера. За Лидией присмотрит Стефан, но пусть её сопровождает ещё несколько человек. Вы не пойдёте с нами? Я пойду впереди вас. «Но, Абель, у меня просто нет столько людей, чтобы охранять и тебя, и Ла-Лидию». «Я достаточно самостоятельный человек, Сэм», — устало вздохнул Гнец. «К тому же там меня ожидают еще одна жена и целых две горничных, так что без охраны не останусь». Ла, Абель, Гнец. Засаду Рикка все-таки нашла. Причем засаду именно горцев. «Слишком уж хорошо они замаскировались для солдат Флабер, и слишком их было много для специально переброшенных ради нас убийц. Да и одежда из козьих шкур тоже говорила о правильности нашего предположения. Военные, и тем более ликвидаторы, воспользовались бы камуфляжем. Мы имели бы право гордиться своей догадливостью, если бы не одно «но». Засада была устроена не ради нас. То есть, заметив идущих по ущелью уставших людей... Гурцы запросто могли сменить позиции и неожиданно напасть, но нынешнее их расположение предполагало скорее атаку каравана, двигающегося по иному, только пересекающемуся с нами маршруту. Мы можем легко избавиться от них, предложила Сильве. Два десятка обычных бандитов не создадут нам четверым ни малейших проблем. Я бы не был так уверенно покачал головой Рикка. Подводы с серебром охраняет почти такое же количество легионеров. Должны же горцы рассчитывать на что-то ещё, кроме фактора внезапности? Никаких магических образований, задумчиво пробормотал я, закончив изучать местность изменённым зрением. Ни мин, ни иных чер или мощных артефактов, только несколько слабых следов. Возможно, массово производимое оружие вроде розящих мечей или защитные амулеты. Они могут использовать примитивные рукотворные ловушки. Или алхимические эликсиры вставило очередное ценное замечание Рикка. Или быть не совсем людьми, добавила Мика. Некоторые роды оборотней живут именно в горах. В этих горах они не живут, возразила Сильвия. Оборотни не живут, не стало спорить Мика. А другие не совсем люди? Вдруг все сидящие в Засаде тени или бездушные? Никто из представителей иных разумных видов в этих горах не живёт. тщательно выговаривая каждое слово, припечатала моя жена. Но на что ты они надеются, пробормотал я. Если бы не слишком малое время, оставшееся до подхода основной части нашего отряда, можно было бы попробовать аккуратно захватить одного из сидящих в засаде. Но в текущих условиях не стоило и пытаться. Абель, ты случайно боевые заклятия не изучал? спросила Сильвия. Если да, то можно внезапным ударом накрыть сразу человек 5-6. Плюс наша помощь, половина горцев умрёт прежде, чем остальные поймут, что их атаковали. Не изучил. Я двумя словами похоронил начавшийся рождаться план. "Жаль", вздохнула Сильвия. "Тогда можем просто подождать подхода каравана и помочь одной из сторон. На твой выбор. Или использовать отряд овреели, ожидающий распоряжений всего в полукилометре отсюда", проворчал я. Мне казалось, ты не хотел демонстрировать ей свои умения. поэтому мы все еще гадаем о причинах самоуверенности горцев, а не занимаемся их избиением. К тому же в случае использования людей в реле и количество живых пленников наверняка сильно сократится, а мне нужна вся информация об организаторах засады, которую мы сможем добыть». «Тогда остается только атаковать самим», развела руками Сильвия. «Придется», — вздохнул я, не очень довольный принятым решением. «Рикка, ты остаешься сзади и будешь прикрывать нас с дистанции». Снизь мощность драконьего посоха и бей молниями. Хоть так повысим шансы горцев на выживание, и по возможности сохрани один накопитель. МакМайер оказывает первую помощь гораздо лучше меня, а энергии у него совсем не осталось. Рикардо кивнула. Я отдал ещё несколько распоряжений, без которых по большому счёту можно было обойтись. И мы двинулись. Толсти, укрывшись за клетем хамелеона по каменистому склону, Пытаясь подобраться незамеченным к одному из родившихся в этих горах, то ещё удовольствие. Приходилось то ускоряться, то замедляться, то вообще замирать на месте, когда голова скучающего мужчины в козьих шкурах поворачивалась в мою сторону, и постоянно следить за тем, куда наступаешь. Первый ошиблась Сильвия, столкнув неудачно лежавший камень. Горцы принялись обшаривать склоны взглядами и практически сразу обнаружили меня, похожего на слишком уж подозрительный холмик. Кто-то гортанно вскрикнул, и молния рикки прошила воздух одновременно с прыжком Дианы. Полетели стрелы, отравленные, если верить стенаниям Аврелия, рассказывавшие о тяготах службы. Диана вырубила одного противника, метнула камень в голову второго и кинулась к следующему. Основной проблемой в схватке с горцами было их удаление друг от друга и отсутствие нормальных подступов. Приходилось постоянно скакать, уклоняясь от стрел. Кто-то бросил в сторону реки непонятный снаряд, недалеко от тех метров 10, и взорвавшийся, быстро рассеивающимся облаком гниловато-жёлтого цвета. Сильвия тут же приглубила метателя кинжалом в плечо. Один из мужчин вздел над головой руки и что-то неразборчиво заголосил, создавая межладоней пульсирующее сияние. Мак? В местных полудиких поселениях я не раздумывая швырнул в него только что законченное слабенькое шоковое заклинание. Правда, так и не понял, сработало оно или нет, потому что прилетевший справа булыжник размером с человеческую голову раздробил мужчине тазы и отбросил того в сторону. Дорога неожиданно взорвалась из решетев оба склона сотнями, если не тысячами каменных осколков. Дикий рёв получившего множество ранений оборотня перекрыл все звуки битвы. Сильвию, в отличие от Дьяны, не владевшую техникой алмазного доспеха, тоже достала сбив с ног. В непосредственной близости от моей жены лопнул ещё один снаряд, распространяя уже виденное нами облако неизвестного назначения, но она успела откатиться. Опять прыжки с камня на камень, летящие стрелы и пинок, отвешиваемые очередному горцу. Неожиданно всё кончилось. Доносились хрипы и стоны ещё находившихся в сознании раненых, рычал острадавший от боли Мика. Однако сражаться было уже не с кем. Я бросился к жене, спеша оказать первую помощь, но она сама встала и, встряхнув головой, пошла мне навстречу. Взрыв, несмотря на кажущуюся грандиозность, оказался маломощным. Разбросанные им осколки не смогли пробить каменную кожу, а несколько дополнительных синяков совсем не та вещь, из-за которой мастер боевых искусств станет расстраиваться. Но помощь я всё-таки оказал, правда, не совсем ту, которую она ожидала. «Проклятие, Абель, что ты со мной сделал?» – прохрепела разом покрывшаяся холодным потом Сильвия. «Чары для выведения яда из организма. Не универсальны, но если применить вовремя, помогают. Понятия не имею, какой радиус поражения у той дряни, которой кидались горцы. Но нам только слечь от отравления не хватало. Мика!» Огромная человека-волчица уставилась на меня жалобным взглядом и попятилась, тихо поскуливая. «Мика, иди сюда!» Зверь отчаянно поматал головой. Сильвия засмеялась. Я закатил глаза, в очередной раз поражаясь женской непредсказуемости. Сложившуюся ситуацию удалось исправить только прямым приказом, но уж после него девушка была не только исцелена от возможного отравления, но и обработана ещё несколькими подстегивающими регенерацию заклятиями, которые в сумме с естественными способностями оборотня дали просто потрясающий эффект. В итоге, полностью восстановившаяся девушка вместо того, чтобы страдать от ран, гуляла на меня за принуждение к лечению и сожалела о бесповоротно испорченном новеньком костюме. Она только успела переодеться в сделанный поспес в заказу не особо страдающий от превращений наряд, как его изрешетило каменной шаrapнелью. К моменту подхода отрядов под предводительством Сэма и Эврилии, рыжая горничная сидела нахохлевшись на одном из валунов. Одетая лишь в мой свитер и куртку Сильвии, используемую в качестве набедренной повязки, и на отрез отказывалась принимать звероформу. Примерно так мы караван и встретили. Я, Слигий и Аврелий в главе десятка воинов в лёгкой броне и сидящая неподалёку надутая полуголая девушка. Остальные либо рассредоточились по окрестным горам, блокируя любые пути отхода желающим ими воспользоваться, либо отступили обратно в ущелье. разбив там лагерь для отдыха не до конца исцеленных людей. Груженные серебряной рудой телеги остановились в сотни метров от нас. Охраняющие их люди задвигались, крутя головами по сторонам и обращаясь с вопросами к паре человек во главе каравана. Конечно, корабля у нас больше не было, и я ожидал, что воины Флабер немного понервничают, столкнувшись с неизвестной группой. Но они, едва перекинувшись друг с другом несколькими фразами, начали стрельбу, даже не попытавшись узнать, кто мы. Атаковали не только нашу группу, но и подчинённых Аврелии, засевших на склонах. Я разозлился. Мало того, что эти люди месяцами вывозили им не принадлежащее, так они ещё и напали на законного владельца. Сами виноваты. Солдат, в отличие от горцев, я брать исключительно живыми не собирался. В основном из-за используемого ими армейского оружия, способного причинить реальный вред. и унести жизни ещё нескольких моих людей. А потому, завершая заклятье, созданное на случай возникновения недопонимания, отдал приказ к атаке. Выросшая перед нами и рассыпавшаяся 5 секунд спустя каменная стена остановила несколько сгустков пламени и одну молнию. Бьющие на значительную дистанцию боевые жезлы у врагов всё-таки имелись. Бронебойные стрелы прошили созданную мной преграду на вылет, засев в щитах наших телохранителей. Диана мехко пожрил я подругу, выпуская из пальца в древко и без того остановленной стрелы. Рефлекс, без особого раскаяния, повинился на: "Не нервничай, всё равно никто ничего не заметил". Под ногами единственного вражеского мага взорвалась земля, заставив его утратить контроль над творимым заклятием. Не знаю, что он собирался создать, но высвободившаяся энергия породила мощную вспышку света. эффективно лишив зрения и чародия, и его телохранителя. По остальным солдатам Флабер массово ударили разрывными стрелами из арбалетов, заставив тех срочно искать укрытие понадежнее деревянных телег. Стрельба со стороны охранников каравана ненадолго прекратилась, позволив магам Аврелии завершить создание облаков слезоточивого тумана. Тактика легионеров, обычно используемая против горцев, оказалась действенной и в отношении них самих, Защитных масок не было ни у кого. Дальнейшего боя не получилось. Несколько человек, оказавшихся вне зоны чер, выбило рифка, и наши телохранители, а меччущиеся в тумане и отстреливающиеся вслепую солдаты, побросали оружие в ответ на первое же требование о сдаче. Победа далась легко и просто, в отличие от противостояния с горцами. Настолько легко, что я пожалела о своём нежелании использовать людей Аврелии раньше. Утешило меня только то, что применить именно такую тактику просто не получилось бы. Во-первых, местные успели привыкнуть к подобным методам ведения войны, прекрасно научившись рассредоточиваться. Во-вторых, крайне желательно, чтобы во время сотворения чар в укрытиях находились сами маги, а не их противники, иначе их выбили бы и ядовитыми снарядами, или тем же подрывом дороги. Щиродие издули слезоточивый туман выше по склону с отвёрённым ими ветерком, освобождая проход. Мы не спеша подошли к повозкам, практически не обращая внимания на связываемых и оттаскиваемых в сторону пленных. Я рассматривал захваченные подводы, прокручивая в памяти весь сегодняшний день и прикидывая, сколько усилий потребует взятие под контроль шахты. Выбравшийся из своего укрытия и догнавший нас Штефан, перерезал одну из удерживающих груз верёвок и театральным жестом откинул в сторону рагожу. На маленьком пятачке возле телиги воцарилась тишина. Нашему взгляду открылись пятнистые булыжники, встречающиеся изредка в кроплениями какого-то минерала. На серебряную руду это не походило ни капли. "Кимберлит", тихонько произнесла уставшая за день Лидия. "Он настолько ценен?" растерянно спросил я. "Зачем в вашей семье добывать его с такими сложностями?" Есть алмазные месторождения, где драгоценные камни буквально пылятся в куче песка, которые надо всего лишь просеять, по-прежнему негромко ответила Лидия. А есть вот такие, где алмазы прячутся в толще горной породы, называемой кимберлитом. Тогда добытое приходится вывозить и обрабатывать. Ты хочешь сказать, что неучтённый рудник представляет собой не серебряную шахту, а алмазное месторождение? Скорее всего, кивнула моя жена. Проклятье, устало проговорил Штефан. Похоже, шеф, мы опять откусили кусок, который не способен прожевать. Наследник императора ответил на требование об экстренном сеансе секретной связи так быстро, как только смог. Не стоило ли уж не разлить собеседника, удовлетворяя собственные мелкие амбиции или изображая несведомлённость. «Мне казалось, мы пришли к соглашению относительно гор Вельской области». Утруждать себя приветствием, заговорившись с Давидом, мужчина не стал. «Пришли», — согласно кивнул Риттершанс. На этот раз он решил проигнорировать неуважительное поведение собеседника. Тем более, что у того были веские причины разговаривать именно так. Но представьте себе, люди, поступающие в разрез с планами своего владыки, есть и в моем окружении. «Могу я узнать их имена?» Голос мужчины был холоден. «Можете...» — наследник императора выдержал небольшую паузу. «Но не от меня. Я согласен принять на себя ответственность за поступки подчинённых и обсудить размер компенсации, но по-прежнему собираюсь гарантировать их безопасность». «Вы уверены, что не захотите изменить своё мнение?» «Уверен», — отрезал Давид, но сразу же смягчил слишком резкий тон. «Давайте обойдёмся без вендетты». Благо, ничего непоправимого не произошло. Не считая того, что вы дали половине империи повод считать нас врагами. Пусть считают. Какое двум умным людям дело до мнения идиотов? К тому же вы предоставили такой повод еще раньше. Это был не я. Виновником обсуждаемого нами случая тоже был не я. На самом деле ситуация почти зеркальная. Так что давайте постараемся разрешить ее к взаимному удовольствию. Предлагаете считать, что мы квиты? Нет, предлагаю не прерывать взаимовыгодного сотрудничества из-за одного недоразумения, пусть и крайне неприятного. Давид постарался сделать свой голос настолько дружелюбным, насколько возможно. Как я выяснил, некоторые мои союзники страдают теми же недостатками, что и ваши, но человеческое несовершенство не повод отказываться от их помощи раз и навсегда. Надо только постараться, чтобы люди поняли свои ошибки. и постарались не повторять их. Чем я и займусь в ближайшее время? А вам предлагаю адекватную компенсацию, готов даже обсудить полную и окончательную передачу гор Вельской области во владение Дома Крылатого Меча. Хорошо, проговорил собеседник Давида после недолгого размышления. В целом я согласен, но полагаю, нам стоит подробно обсудить как компенсацию, так и детали последующего сотрудничества. Предстоит долгий разговор, заметил наследник императора. Да, согласился мужчина. Предлагаю провести его в Селиане, скажем, дней через 10. Почему именно там? удивился Риттершанц. Вы в последние месяцы проводите много времени рядом со своим отцом. Не будет ничего удивительного в вашем прибытии к нему в летний дворец. Я же просто обязан посетить турнир, устраиваемый этим мальчишкой Кристофером. Вряд ли впервые проходящее мероприятие, организованное ничего не смыслящим в этом деле юношей, действительно настолько хорошо, как утверждают слухи. Но офицерские должности в качестве призов, тщательный контроль отборочных туров, требование к участникам предъявить рекомендации своих школ, надо оценить перспективы явления. Филиал Академии Каласа только под управлением Динова дому меча в ближайшем будущем точно не нужен. У меня намечается рядовая деловая поездка. Однако, оказавшись в одном городе с императором, я просто не смогу не нанести ему визит вежливости. Моё же дело пообеспокоиться о том, чтобы визит был нанесён не только императору, понимающий кивнул Давид. Обеспечу. И раз уж мы достигли предварительной договорённости, могу я уточнить, когда будет решён вопрос с обещанным мне яйцом Феникса? Скоро. Очень скоро. Я доставлю Феникса в Летний дворец во время своего визита. Но у меня есть встречное пожелание. Какое же? Головы исполнителей. Раз уж вы отказываетесь выдать мне заказчиков покушения, то я желаю получить хотя бы исполнителей. Допустимо, согласился Давид. Ваше требование будет выполнено. В таком случае до скорой встречи, владыка. До встречи, главнокомандующий.